Глава 17. Сманить тигра с горы на равнину. После объявления секретаря о приходе императора Жанеке напряглась. Напуганная рассказами Бу и Иинг, она думала, что сейчас в комнату влетит дракон. Но нет. Высокие двустворчатые двери напротив раскрылись, и в кабинет медленно вошел маленький старик с длинной седой бородой. На нем был синий шелковый халат с золотым поясом. На голове круглая шапочка. Встретишь такого на рынке и не подумаешь, что император. Подойдя к стулу с высокой нефритовой спинкой, старик кашлянул и сел. Алтыншаш и Жанекис, похватившись, снова поклонились. — Это ты, дочь варваров? — скрипуче спросил старик. Жанеки заметила, что глаза у него пронзительные и немигающие Пожалуй, он все-таки отличался от обычных стариков, торгующих бананами на рынке. — Да, ваше императорское величество, — без запинки сказал Алтыншаш. — Конечно, столько готовилось перед аудиенцией. — Я дочь Айтбека, главы рода Кахасков. Император снова кашлянул и посмотрел на Дзуна. — Три экспедиционных отряда численностью по пятьдесят тысяч сабель готовы выступить, ваше величество, — напомнил канцлер. «Они ждут на границе с Таштой-Даркут. Мы ждем только вашего согласия». «Ждут, ждут. Чего ждут?» – проворчал император. «Опять хотите разворошить гнездо шершней? Забыли, что было при моем отце?» «Сейчас наиболее удобный момент навсегда устранить противника на северо-западе, ваше величество», – сказал канцлер, ничуть не смутившись. «Бывший канцлер судане наш человек». Отец этой девушки обеспечит нам поддержку южных даркутов. Мы сможем, наконец, вздохнуть спокойно и заняться хибдалами и царством Аракан». Император закашлялся еще больше. Дверь, через которую вошли посетители, открылась, и вошел секретарь с подносом. Подал императору чашку из тонкого фарфора с ароматным желтым напитком. Владыка выпил, прокашлялся и снова спросил у Алтеншаш. «Чего ты хочешь, девочка? Вернуться домой?» Жанеке страстно хотела, чтобы мать сказала «да». Но алтыншаш покачала головой. «Я мечтаю обрести здесь свой новый дом, ваше императорское величество». Император слегка удивился. «Это хорошо, когда варвары приобщаются к великой культуре». «Мы можем подыскать тебе нового мужа. У меня уже есть кандидатура». И глянул на незнакомого высокого гостя с мечом на поясе. — Что скажешь, мяусяо Отдадим ее за твоего сына. Пусть дикарка станет княжной, а? Высокий поклонился и ответил. — Если на то будет пожелание вашего императорского величества. А затем Жанники заметила, как он, выпрямляясь, переглянулся с канцлером. Алтын-шаш тем временем покраснила от счастья. Сжав челюсти, Жанеке подавила зевок. «Неужели ее полоумная мамаша и вправду хочет остаться здесь навсегда?» Император устало сказал. «Хорошо. Мы устроим все в ближайшее время. Ты, девка, скоро выйдешь замуж. Твою дочку мы тоже пристроим, а войска пусть ждут. Скоро я решу насчет вторжения». «Ваше императорское величество!» «Осмелюсь доложить, что скоро наступит зима. Вести военные действия в мороз будет крайне затруднительно. Что, если мы в самое ближайшее время ничего, в случае чего перенесем на весну?» Прервал его император, сдвинув седые брови. Затем встал со скрипнувшего трона, поправил бороду и вышел. Секретарь побежал следом за ним. Мать и дочь поклонились вслед правителю. Канцлер Цзун и князь Масяо, еще раз переглянувшись и не прощаясь, тоже вышли, но через другую дверь. Сзади шевельнулся Бу. Жанеке уже и забыла о его существовании. «Пойдемте», — прошептал он в спину. Они тоже вышли из опустевшей комнаты. Алтыншаш обмахнулась веером. «Великий-то я так волновалась!» Но Бу уже потянул их по коридору. «Пойдем отсюда поскорее». Аудиенция закончилась. Надо быстрее уходить. Здесь нельзя находиться без разрешения. Могут наказать. Они пошли вперед. На стенах горели светильники. Жанеке чуть отстала думая о своем. Как же так? Если мама снова выйдет замуж за княжеского отпрыска, они действительно застрянут здесь надолго, если не навсегда? Это что же? Она больше никогда не увидит дедушку с бабушкой? Девочка задумалась и не заметила, как отстала. Мать и Бу свернули в боковой коридор. Жанеки свернула следом и не увидела взрослых. Перед нею находились три прохода. По какому нужно идти? В левом коридоре послышались голоса. Жанеки бросилась сюда. Побежала, надеясь догнать мать и торопливого посла. Перед дверями, расположенными по коридору, стояли позолоченные крылатые львы со скаленными пастями. Коридор вывел в небольшой тронный зал. Жанеки услышала знакомые голоса и остановилась в коридоре. Она видела часть зала с блестящими колоннами и огромными жертвенными казанами, в которых мог поместиться целый зуброн. — Все готово для охоты, — спрашивал высокий голос князя, недавно присутствовавшего при аудиенции. — Все уже давно готово, князь, — ответил тонкий голос канцлера емнуха «Гауры оседланы, мечи наточены, дичь загнана». «Эта дичь приводит меня в ярость», — сказал князь. «Видел, что он предложил? Женить моего наследника на дикарке. Он совсем спятил на старости лет. Я больше не могу ждать. Надо устроить все в ближайшее время». «Мы ждали вашего сигнала, князь», — покорно ответил Евнух. «Ждем, когда затрубят рога». «Тогда начнем охоту завтра!» — сказал князь. «Чем быстрее, тем лучше!» «Одно мгновение, князь!» — сказал напряженно канцлер, и его большая лопоухая голова выглянула в коридор. «Смотрите, кто у нас здесь! Дочка-варвара, собственной персоной!» Жанеке стояла не в силах пошевелиться от страха. «Не может быть!» — сказал князь и тоже выглянул в коридор. «Великие боги! Все пропало!» «Я прошу немного потерпеть, князь», — сладко пропил Евнух и вышел из зала в коридор. «Эй, девочка, ты как здесь оказалась?» В одной руке он держал свернутые свитки, а вторую засунул за пояс. Князь потянулся за мечом. У Жанники хватило ума покачать головой и сказать под-оркутски. «Я не понимаю, я не знаю, о чем вы говорите». Евнух оглянулся на князя. — Кажется, она не понимает нашего языка. Нам нечего бояться. Князь покачал головой. — Мы не можем рисковать. Давай задушим и засунем в один из жертвенников. Жанеке готова была бежать прочь, но ноги отказывались слушаться. Позади нее раздались крики, и в коридоре появились Бу, мать и пара стражников. Евнух и князь отошли назад. — Вот ты где? — отродье демона закричала мать под-оркутски. Бу дернул ее за рукав в халат и сказал, «Тише! Не забывайте, где вы находитесь!» Алтынша, широко улыбаясь, пояснила вельможам. «Она потерялась! Этот дворец такой большой! Мы здесь впервые!» Евнух улыбнулся, а князь вытер солбопот. «Мы как раз хотели провести девочку к выходу», — сказал Дзун. «Она выглядит очень смышленной и воспитанной». — Ох, вы даже не представляете, как трудно ей дается учеба, — сказала мать. — Но она очень старается. Она знает уже все буквы зонгийского алфавита и умеет считать до тысячи. — Да что вы говорите, — спросил Евнух, пристально глядя на Жанеке. — Весьма похвально, когда молодежь проявляет упорство и сосредоточенность в постижении новых знаний, даже запретных. — Значит, она знает зонгийский язык? Алтыншаш с радостью кивнула. «Даже лучше меня, господин канцлер!» Евнух кивнул и повторил. «Весьма похвально, весьма похвально!» Вместе с князем он вернулся в зал. Бу, Алтыншаш и Жанники в сопровождении стражников отправились к выходу. Мать крепко держала девочку за руку. Жанники готова была разрыдаться. Выйдя из синего дворца, они направились к тонкому дворцу гармонии. Дождь лил непрерывно. Жанеке заплакала, все равно и слезы никто не видел. Мать раскрыла над головой зонт, расписанный изображениями цветков. Вернувшись в свои покои, мать и дочь разделились. Мать принялась поправлять макияж подпорченный дождем. Жанеке посидела в своей комнате, горько размышляя над тем, что вскоре ее задушенный труп обнаружат в одной из дворцовых залов. Затем она вышла к матери. — Мама, я видела, что те люди замышляют зло по отношению к императору. Алтыншаш накладывала на щеки Белила и рассеянно ответила дочери. — Какие люди, милая? — Жаннике вздохнула. — Люди, которые были у него на приеме. Они говорили что-то про охоту на императора. Они сказали, что завтра начнут на него охотиться. — Ты должна пойти и ты не знаешь, куда я положила краску для ресниц, милая? Кто должен пойти на охоту, милая? Разве в такую погоду охотятся? Жанеки вздохнула и вернулась в свою комнату. Однако сидела недолго. Мать вскоре накрасилась и ушла к придворным подругам обсуждать, как прошел прием у императора. Девочка пошла к Иинг. Учительница вторую неделю пыталась сделать амулет, способный найти деревянные фигурки людей или человеческие кости, спрятанные в доме. Колдуны делали это, чтобы вызвать призраков из мира теней и наслать болезни и проклятия на дом жертвы. Они могли скрыть их в земле вокруг дома, в балках или стенах, где угодно. Амулет и инг должен был бешено вертеться, когда искатель проходил мимо колдовских предметов. Тем самым амулет помогал найти зловредные предметы. Пока что дела у Инг шли плохо. — Что ты вечно меня отвлекаешь, — проворчала она, когда увидела жаники Сегодня мы были на приеме у императора, — сказала девочка. — Сочувствую, — сказала Инг, не отрываясь от грубой фигурки человека, вырезанной из рога носорога. Она вертела ее в руках и осматривала со всех сторон. — Страшное зрелище для маленькой девочки. «Не в этом дело», — продолжила жаники «Его хотят свергнуть». «Давно пора», — ответила Инг. «Старый беззубый пес, он уже не может кусаться». «Что вы такое говорите?» — возмутилась Жаннике. «Это же император! Его надо защищать и оберегать!» и Инг вздохнула и посмотрела на девочку. «Кто хочет его скинуть? Я эти разговоры слышу постоянно». Я слышала, как канцлер и какой-то князь договаривались об этом. О, я вспомнила, князя звали Масяо. Ладно, сказала Инк, я скажу начальнику дворцовой стражи, он мой хороший знакомый. А теперь помоги мне с этим рогом, вот здесь нужно вырезать извилистую борозду. Жанеке облегченно вздохнула До самого вечера она помогала учительнице делать амулет Ночью она крепко уснула. Ей приснилось, что она встала с постели, выпрыгнула через окно в сад и в воздухе превратилась в страшного зверя. Клыки длиной с руку взрослого человека. Жанеке прижалась к земле и принюхалась. Отовсюду доносились вкусные запахи людей. Она не знала, удастся ли ей ответить человечиной. Жанеке чувствовала, что во дворце охотиться опасно. Ночь выдалась холодная, безлунная и темная. Жанеки знала, что за тучами на небе сверкают полные луны Санжу и Малас. Скоро они должны соединиться на небосводе. Отсюда с земли этого не увидеть из-за плохой погоды. Но девочка в теле зверя знала, что так и будет. Какой интересный сон, подумала она и решила пока не просыпаться. В саду, покачиваясь на ветру, светили бумажные фонарики. Жанеке огляделась и, крадучись, пошла в сторону восточной стены. Надо выбраться из дворца и поохотиться в городе. Скрываясь между деревьев и роскошных кустов с цветами, она почти дошла до стены, а затем остановилась. Если это сон, почему бы не расправиться во сне с Евнухом и канцлером? Нанести, так сказать, упреждающий удар, потому что они явно захотят убрать опасную свидетельницу их разговора. Она примерно представляла, где живет канцлер. Центр Золотого дворца – северная сторона. Кажется, второй этаж. Жанеки вернулась обратно ко дворцу. Между садов по дорожкам иногда проходили стражники с алебардами наперевес и фонарями. Жанеки замирала в кустах и чувствовала, как колотится сердце. Она хотела броситься на людей, но сдерживала себя. Ей удалось незаметно подобраться к северной стороне дворца. Жанеке думала, что придется лезть на второй этаж, но ее новое тело, оказывается, обладало огромной силой. Одним махом она запрыгнула в окно второго этажа. Попав в незнакомую темную комнату, Жанеке принюхалась. Кажется, это знакомый запах евнуха. Неужели она с первого раза попала так удачно? Неслышно ступая мягкими лапами, девочка подошла к кровати, смутно темнеющей в глубине комнаты. Чуткие уши уловили глубокое дыхание спящего человека. «Евнух дзун что же ты спокойно спишь в постели, когда должен готовиться к завтрашнему перевороту?» Жанеки вспрыгнула на постель и вонзила клыки в грудь спящего человека. И сама удивилась, когда почувствовала, что клыки со стуком ударились о твердую поверхность. Вместо человека на кровати под одеялом лежало бревно. Жанеке рванулось было с кровати, но не смогла. Ноги будто вросли в покрывало. Она не могла ими пошевелить. Кажется, этот сон начал превращаться в кошмар. Вспыхнули светильники. Из-за изголовья кровати вышла Ксия. Подошла вплотную к метавшейся по постели леопартихе и заглянула в глаза. — Доброй ночи, госпожа оборотень. Вы выбрали сильную и красивую звериную оболочку. «Примите мои поздравления!» — Жанеке зарычала. «Самое время проснуться, но сон продолжался». «Ну уже зачем сердиться? Вы всего лишь хотели убить заговорщиков». «Ох уж эти мужчины, вечно все разболтают!» «Ведь я предупреждала их, что планы будут раскрыты». Светильники горели на шкафчиках с двух сторон кровати, Мягкий свет освещал золотые волосы Ксии, и казалось, будто вокруг ее головы горит золотой круг. Она приблизила лицо к морде Жанники и пристально вгляделась. «Ах, вот оно что!» «Какой приятный сюрприз!» «Ну, здравствуй, милая ученица!» «Инг знает о твоих ночных проделках?» Жанники заворчала. «А, значит, не знает. Ну, хорошо, хорошо.» Поистине сегодня ночь подарков. А я-то глупая думала, что к Зуну пришлют обычного убийцу. Я даже не знала, что ты такая необычная девочка. Она прошлась по комнате, качая головой. Затем взмахнула веером. Жанеки почувствовала, что лапы освободились. Она спрыгнула с коварной постели и зарычала на Ксию. Женщина погрозила леопарду пальчиком. — На первый раз я тебя отпускаю все-таки мы с твоей мамой стали хорошими подругами. Я пока никому не скажу о твоей сущности. Но очень скоро я приду к тебе с просьбой и буду ждать, что ты ее исполнишь. Хорошо? жанники пригнулась и выпрыгнула в окно. От избытка эмоций она полетела слишком далеко и приземлилась прямо в куст с благоухающими розами и сцарапала морду и лапы. Выбралась и оглянулась. Учительница Ксия с улыбкой выглянула из окна и помахала ей вслед. Жанеке зарычала и побежала в спасительную темень деревьев. Сегодня охота не удалась. Мало того, она окончилась полным провалом. Расстроенная девочка, так никем и незамеченная вернулась к своей комнате и запрыгнула в окно. В прыжке точно так же перевернулась в воздухе и влетела в свою комнату уже обычной девочкой. Доплелась до своей кровати и рухнула в постель. Сама не заметила, как странный сон превратился в забытье. Утром Жанеке проснулась вся разбитая. Пошла умываться и натолкнулась на мать. — Что случилось, милая? — спросила Алтеншаш. Она уже успела собраться и хотела идти на занятия. — Где ты успела так поцарапаться? Жанеке оглядела руки и пощупала лицо. Всюду царапины. Она вспомнила, как вчера во сне упала в куст с розами. Получается, все-таки это был не сон? — Ты знаешь, мама, я должна тебе кое-что сказать, — начала говорить жанники По дворцу прокатился долгий и мощный рев труб. Затем еще и еще трубы ревели не умолкая. А еще вдалеке в многочисленных храмах по городу зазвенели колокола. В коридоре послышались людские голоса и топот ног. — Что случилось? — спросила Алтеншаш. — Пойдем узнаем. Коридоры и тронные залы дворца заполнили встревоженные люди. Так долго трубы звучали только в исключительных случаях. Например, во время войны. — Что произошло? — спросила мать у придворных. — Вы что, еще не знаете? — ответила одна женщина. — Сегодня ночью скончался император. До наступления совершеннолетия его сына регентом назначен канцлер Дзум. Сейчас об этом официально объявят глашатые. Жанеке стояла как оглушенная и не в силах вымолвить те слова».